Глава 9. Этот день был последним из светлых. Если бы Бестужева спросили, в какой день он захотел бы умереть, Саша выбрал бы этот — счастливый, яркий, пропитанный беззаботным хохотом Смоль и возмущенными воплями Елизарова. Если бы Бестужев мог стереть все, что последует дальше из памяти, он бы, не задумываясь, стёр, перечеркнул толстой темной линией и никогда к этому не возвращался потому что после этого дня жизнь разломилась на две части. Во второй Саша находиться не желал, как и что-то помнить, потому что это не просто ломало, выкручивало и сводило с ума. Почти на неделю они забыли о походе к моровым избам, шесть светлых солнечных дней. Елизарову после болот стало значительно хуже, и Смоль решительно взялась за его лечение. Повесила на подвал широченный ржавый замок, одолженный у кого-то из деревенских. Спрятала ключи. Славик бунтовал, требовал народного лечения с перцем и самогоном, а затем заходился в тяжелом кашле и сдавался. На второй день трезвой и мрачной жизни он принялся принимать антибиотик, не забывая втихую рыскать по катенным вещам в поиске проклятого ключа. Не терял надежду вернуться к загульно-алкогольному образу жизни. А смоль, словно примерная курица-наседка, на кипятила в печи воду и, не имея жалости, парила тому ноги, таскала порошок горчицы, который местные отдавали едва ли не за даром, ломала ветки малины и заваривала с медом. Аптечка их была слишком скудна. От кашля сироп Елизарову не помог. И он плевался, хрипел и вопил, выдергивая ужасающие алые ноги из таза, проклинал несгибаемую смоль. Катя лишь жала костлявыми плечами и повторяла круг за кругом. На пятый день их разбудил не хриплый заходящийся кашель, а мышкующий кот. Организм Славика вернулся к нормальной работе. У Бестужева с ней не клеилось. Девчонка продолжала стрелять в него настороженным взглядом из-под лобья и осуждающий сжимала свои чертовски привлекательные губы, когда он делал шаг вперед. По крайней мере, они прекратили грызться. Временное затишье позволило Саше обдумать западню, в которой он увяз не по глотку, по самую макушку. И происходящее показалось не таким отчаянно ужасным. С кем ему будет проще, как не со смоль? Может, со временем он сможет усмирить свою жажду, научиться забывать про нее? Может, найдет подход к чернаве, одиноко стоящий под холмом каждый вечер. Рано или поздно все закончится, Саша окажется в выигрыше в любом случае, возьмет он смоль или нет. Они уедут из этого проклятого места, и все наладится, образумится. А пока ребята расстелили широкий плед на песчаном берегу озера, набрали с собой засолок, варенье и пышного, прямо из печи беляса, хлеба. Работа на свежем воздухе шла бодрее. Они зачитывали отрывки текста друг друга, смеялись, подначивали, исправляли ошибки. Смоль пристроилась на широком стволе растущей над водой ивы, дразняще махала кроссовками в миллиметре от водной глади, но обувь не мочила. В паре метров от них у тростника резвилось семейство выдр, Детеныши верещали, цеплялись за пузо матери, проплывающей рядом на спине, вскарабкивались и игриво кусали ее за щеки. Самка всепрощающе щурилась, И прижимала их лапами к себе. В честь последнего дня их вяло текущей прокрастинации, Смоль сжалилась и открыла подвал, позволяя Славику вытянуть трехлитровую банку сливовой настойки. Тело было расслаблено, мир отливал теплыми красками и был к ним открыт, снисходителен. Солнце грело изголодавшуюся по теплу землю. Саша запрокидывал голову и хохотал громогласно, пока не начинала саднить горло. Довольный, возмущенными воплями Гавриловой, жизнерадостно склабился Славик. И звонко смеялась Моль, болтая тонкими ногами над водой. Они еще долго сидели на берегу, подставляли лица мягким солнечным лучам, подкармливали смелых, наивных выдряд рыбными консервами в масле. В итоге оставшиеся две недели ребята проведут без рыбы. Тогда это казалось развеселившейся компании одной из насущных проблем – Тогда. Вечером изредно подвыпившая толпа скручивала разбросанные по берегу пожитки, полюбовно убирала исписанные листы в рюкзаки и хихикала. Опьянённые, они готовы были сворачивать горы. Смоль это чувствовала тоже. Удивительная гармония. Ветер трепал волосы, заставляя тонкими лентами плясать на ветру, а солнце тянулось к закату. Красиво. Она достала камеру, и сделала несколько снимков компании. С удовольствием рассмотрела фото на небольшом экране. Заметив ее внимание, подошел ближе Адаевский. Сыто икнул и потер раскрасневшуюся пухлую щеку. «Катюх, а давай-ка сегодня избушку сфотографируем?» «Смелости мы уже набрались!» Обогнавший их Славик одобрительно хрюкнул. «А ты говорила, что это недалеко. Вот и сгоняем» чтоб больше никуда таскаться не пришлось. Подберем фотографии, немножко посидим над работой и вуаля. Всё остальное время гуляй, не хочу. Что скажете?» Смоль неопределенно пожала плечами, перевела рассеянный взгляд на кромку леса. «Может, действительно сходить сейчас и забыть? Не будет страшных избушек, и мрачные места останутся воспоминаниями и тонким почерком на бумаге. В груди перестанет тревожно тянуть. Навязчивая мысль, будто это все роскошная декорация, яркая акварельная картинка. Намочи водой, и она расползется, обнажит что-то по-настоящему неприглядное. Мальчишки решили за неё. Павел догнал и по-свойски притянул к себе Гаврилову. Елизаров рысью помчался к дому Софьи, полный щенячьего энтузиазма. Они даже не пытались его догнать, так и направились пошатывающейся компании к тропинке, ведущей на поляну сон травы. По словам старухи, морова изба была где-то рядом. Через 15 минут веселье начало спадать, появлялась досада. Неужели Вячеслав не смог договориться? Смог. С пригорка они увидели два приближающихся силуэта. Старуха семенила следом не спеша. Елизаров то и дело возвращался чтобы посетовать на глубокую старость провожатой. Еще издали студенты услышали ее визгливые проклятия и наречение Славика бесноватым. Может, так оно и было. А предупреждение Щека вот-вот норовило сбыться. Они были готовы сворачивать горы, идти километры и возвращаться грозными победителями. Вместо этого старуха беспечно усмехнулась и ступила на широко протаренную тропу. Мимо распаханных полей где смущенно выглядывали ростки пшеницы из мягкой земли мимо поляны, на которой Катя так старательно собирала цветы, а потом неслась с ними к старухе, обречённая, задыхающаяся. Ребятам не пришлось углубляться в лес. Не было непролазного бурьяна, тропа их не путала. Вела себе прямо, великодушно огибала пышный и непролазный маленник и дикую ежевику. Прямо за первыми сосновыми стволами, Их путешествию настал конец. Сердце Кати ударило в холостую и тут же сжалось, начиная трусливо ускорять ритм. Они видели избушку из сказок, ту самую, в которой положено обитать баби яге проводница в таинственную навь. Высокие шесты, замшелые, поеденные короедами брусья, прогнившие на крыше солома. Дверь была таинственно приоткрыта на два пальца, Но из-за тяжести своей вовсе не шевелилась. Ни окон, ни щели, темнота внутри засасывала. Тоненькая лесенка на толстых шпагатах казалась ненадежной. Прутья поела влажность. Софья удовлетворенно хмыкнула, с хрустом разогнула натруженную спину. Уговор я выполнила. Давай, девка, делай свою фотографию. Я и дай обратно. Мне еще скотину покормить надо. Из-за вашего Маракуша забыла в курятник зайти. Маракуша, противный человек на старославянском. Смоль послушно достала камеру. Первым снимком вышел широкий порог и размазанный силуэт головы Елизарова, заглядывающего в темноту дверного проема. Натужно скрипнули старые проржавевшие петли. Потянулась по взбухшему от дождей порогу дверь. Тяжело тяжело будто стараясь не пустить внутрь тех, кому еще не положено. Кто дышал, чье сердце еще билось. «Баба Софа! А, Баба Софа? Так тут нет никого! Что это за морова избушка?» Голос славы звучал так громко и возмущенно, будто он орал на ухо. Смоль усмехнулась, с удивлением для себя отметила, что в деревянном доме на сваях не жило даже эхо. Место пыталось заглушить все звуки. Старушка не удивилась, издевательски расхохоталась, бойко меня обратно по тропинке. В ней не было и талики того страха, с которым она говорила о курганах на болоте. Оно и неудивительно. В пустой избе жили лишь чудом забравшиеся полевые мыши. Их помёт кучками прятался в углах. — Да кто ж вас, голубчиков, к старым моровым избам поведет. Грешно покой почивших нарушать. «Нечего туда нос совать. Избушку посмотрели? На фотографиях страшно? И ладно с вас. Тем паче, ваша красавица мне лишь одну полную корзину принесла. Не моя доброта. Искали бы домик сами. Куковали». Катя бросила испепеляющий взгляд на Бестужева. Тот загораться не пожелал. Встретил ее прямым и невозмутимым. Вечером, после их стычки со щеком, Он собрал тонкий матрас и одеяло Славки, на которую тут же переметнулся Елизаров. Акция короткая. На одну ночь Саша лег под дверью, обошел всю избу, задвигая на засовы Ставни, проверяя их предательский громкий скрип. Закрыл и дверь. Катя чувствовала его взгляд на своей спине, когда молча забиралась на печь, героически сжимала зубы и жмурила глаза, вслушиваясь в мерзкий шепот бестужего. Тот рассказывал Елизарову, что она совершенно сошла с ума и бродила по округе с подозрительным мужчиной. В конце не сдержалась, бросила едкую фразу за спину. «Ты его называешь уродом, потому что он от удара увернулся? Как бы ты его назвал, если бы он ударил в ответ? И в отличие от тебя, щек мог не промахнуться». Елизаров бесстыже захохотал, принялся подначивать друга, а тот промолчал. Только тяжёлый взгляд прожигал ее спину настойчивее, дольше. К полуночи все в доме стихло, и смоль соскользнула с печи. Негромко босыми ногами прокралась к оконной створке, прихватила дрожащими пальцами с собой бутылку масла. Золотые капли сноровисто заскользили по петлям, по туго идущему засову, и избушка стала ее молчаливой соучастницей, бесшумно выпустившей на волю. Щек ждал у сарая, небрежно прислонившись к поросшей мхом стене плечом. Его расслабленный образ почти размыли тени. Но глаза, казалось, они горели жидким золотом в лунном свете. Ладони вспотели, а щеки залил румянец. Кровь ударила в голову. Слишком яркие были воспоминания об их встрече на поляне. На одежде до сих пор оставался его запах. Он нахально улыбнулся отталкиваясь от стены, и переплел их пальцы, молча уводя ее в тени. За дом. Ночной лес не спал. Нет, он был жив. Но эта жизнь была другая, недоступная человеческому взгляду. Страшная. Смоль спохватилась, что вышла босиком и в пижаме лишь тогда, когда крапива обожгла босые ноги, а под пятку больно ёркнула острая маленькая шишка. Глаза привыкали к темноте. Под ногами не было тропы, но мужчина шагал уверенно. Останавливался на пару секунд, вскидывал свои желтые глаза к лунному небу, и что-то во взгляде вспыхивало. Щек продолжал путь. «Не волнуйся, днем дорога дастся так же легко. Лес поможет». Босые ступни прижимали ласковую траву к земле. Ломались еще не окрепшие по весне мягкие стебли мятлика, хрустели мелкие ветки. Мятлик. Род многолетних, реже однолетних, травянистых растений семейства злаки. Каждый шаг оставлял за собою след. Захочет ли его стереть к утру природа? И сейчас, когда спина старухи скрылась за широкими стволами деревьев, Катя задумчиво закусила губу, поглядывая на компанию. Стоило ли оно того? Следы, оставленные в ту ночь их ногами, давно заросли, спрятались в выровнявшейся траве, И хитрых в юнках. Нужно ли им это? Внутри что-то так яро вопило, протестовала: Ты не такая, смоль. Тебе не нужно тревожить мертвых, которых так боишься. Но крики подсознания стирались широкой улыбкой щека, указывающего на огромную мрачную избу. В них она видела молчаливый восторг и жажду победы, будто то, что ждало их внутри, невероятное оставляющая след в памяти навечно. И это будоражило. Сердце ускоряло свой бег и глушило шумом крови в ушах. В щемящем кульбите замирали внутренности, опьяняющие чувства, притягивающие, немое обещание в глуши леса. Открой избу, и пазл сложится, ты найдешь всему объяснение. Слова легли на язык легко и беззаботно, и эти самые слова перевели их через незримую черту. Я знаю, где есть другая.